Глава 32. Я русский и другим не стану. К концу следующей недели Гарин дозвонился все-таки до Васильева, изложил ему суть дела об инактивации патогенов в препаратах крови. Как он и предполагал, Васильев об этом знал. И уже два года, как дятел, долбил директора института, чтобы подготовить методические разработки для всех станций отделений. Все упиралось в деньги, в отсутствие и препаратов, и аппаратуры. Написать бумажки нетрудно, а вот создать производство псоролена аппаратов для обработки ультрафиолетом и наладить выпуск специальных пакетов намного сложнее. а закупки импортного оборудования и препарата тоже можно было не заикаться. «Знаешь», — сказал Васильев, «можно связаться с военной медицинской академией, военно -ми... Иногда удается то, что не выходит у гражданских». В и биофизаппаратуры готовы заняться разработкой и даже организовать опытное производство, но все упирается в деньги, точнее, в их отсутствие. И что-то мне подсказывает, что денег еще долго не будет. «Индусы продают субстанции и дженерики», — сказал Гарин, уже понимая бессмысленность фразы. «Если денег нет на то, чтобы избавить больных от риска переноса с донорской кровью инфекции ВИЧ, гепатитов и других, то что в воду вступит о лочь?» Приближалось время выезда в Хайфу. Гарин разобрался с принципами лечения ФС у беременных. Да, здесь им также делали плазмоферез, контролируя уровень антител и ПДФ. Работали амбулаторно. Врач писал направление, женщина ходила на процедуры, после которой в течение двух-трех недель регулярно сдавала анализы. Как только уровень ПДФ начинал повышаться, снова шла на процедуру. Все очень четко, скучно. Так до самых родов. По сути, все так же, как в отделении Гарина. Разбирая печатные работы, послужившие гайдлайнами для методики, он наткнулся на всю ту же Аиду Абубакирову. Ее работы в конце 70-х, начале 80-х годов. На них ссылались и американцы, и израильтяне. Гарин довольно неплохо уже понимал фразы на иврите, но вот говорить ему было намного сложнее. Писать он вообще пока не стремился. Это потребует специальных занятий. Тактика Анны принесла плоды. Две недели их совместной жизни Гарину понравились, и чем ближе подходил момент расставания, тем томительнее ему было это признавать. И он злился на свою слабость. Он пытался убедить себя, что чувство, переживаемое им без Анны, это не любовь, а всего лишь привычка. Он привык ощущать ее тело ночью, слышать ее голос, наслаждаться ее запахом и разговаривать с ней, находя полное взаимопонимание. А раз привык, сумеет и отвыкнуть. Все труднее ему было возвращаться, зная, что она ждет, что готов обед. Она приняла душ и всегда готова к чему угодно, к бою и к сексу. И она не будет ни о чем спрашивать, кроме одного, чего ты хочешь. И она прекрасно знает, что для любого человека, если он не примитивный дурак, это самый трудный вопрос в жизни, чего ты хочешь. На память пришла песенка, которую маме часто певал отец. Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в двадцатый век прокралась ты? Наворожив лиху беду мне, возникла ты средь бела дня. И понял я, что ты колдунья, и что пропал навеки я. И никуда теперь не деться, бежать, что толку от судьбы? Двадцатый век не знает средства от колдовства и ворожбы. И город вдруг исчез бетонный. «Бреду, как в сказочных лесах, и вновь тону в твоих бездонных, в твоих загадочных глазах». Он сократил текст, убрав припев. Так ему песня казалась наиболее подходящей к ситуации. «Что я хочу и что делать?» — спросил он себя вслух, остановившись, не дойдя до подъезда. «Два вечных вопроса русской интеллигенции». Он видал на другой стороне улицы небольшое кафе. Нащупав в кармане купюры, вспомнил, 200 шекелей. Есть нельзя, Анна не поймет. Не есть тоже нельзя, чего расселся. Кофе взять? Как дядя Яша двойной арабский, нужно посидеть молча, подумать. Она отвезет его в Хайфу, потом вернется в Тель-Авив. Наверное, будет приезжать, наверняка будет приезжать. Если он привык, то и она, вероятно, тоже. Потом он улетит, на этом все закончится совсем. У нее голубые глаза, для брюнетки это редкость, но она рыжая. Одна из его подружек однажды сказала «Истинный цвет волос у женщины на лобке. Рыжая, рыжая, рыжая, бесстыжая». Кофе был невероятно крепкий, ароматный, с тонкими нотками корицы, видимо, от прежнего приготовления в турке. Чашечка маленькая, кофе закончился. Сердце лупит в груди. А он не может заставить себя вернуться домой закрыл глаза ладонью, кто-то тронул за плечо, спросил детский голос на иврите. «Дядя, вам плохо?» «Нет», — ответил он по-русски, потом на английском. «Все нормально, просто устал». Девочка лет двенадцати отошла. Он не заметил, как Анна села напротив и сказала. «Все хорошо, пойдем домой. Звонил твой отец». «Как ты узнал, что я здесь?» — удивился Гарин. «В окно увидела», — ответила Анна. «Думаешь, я не понимаю твоего состояния? У меня такое же». Она больше ничего не сказала, и Гарин был ей благодарен за это. Он поднял оставив на столе пятьдесят шекелей стоимость кофе с чаевыми. «Все решилось проще бы триста лет назад, а может даже сто», — процитировал он, припев той самой песни. «В каком смысле?» — не поняла Анна. «За одни глаза тебя обсажгли на площади, потому что это колдовство», — закончил цитату Гарин. Она рассмеялась. «Пойдем». Дома он собрался позвонить отцу, но в последний момент набрал Ишину. «Привет, Валентин. Ты сказал позвонить через неделю. Есть новости?» «Да, узнал. Ерунда вопрос. Областные закрывали дело, послали письмо в ГВД Москвы. Те обошли всех владельцев побед и отчитались о выполненной работе. Дело закрыто. Я звонил в Орехово-Зуево, там не поняли, с какой стати контора интересуется хулиганством, но они ответили исчерпывающе». Их следователи, пока машину твою искали и тебя, собрали показания очевидцев и узнали, что парни хотели угнать машину, а владельцы морды набил. Но они и забрали заявление. Так что все, никакого дела нет. — Спасибо, Валентин, — улыбнулся Гарин. — С меня подарок из Израиля. — Не говори так, я абсолютно бескорыстен, — рассмеял Сышин. — Пока, брат. Следом он набрал номер отца. — Жора, хорошо, что ты позвонил. В общем, я выяснил. Отец говорил торопливо, взволнованно. «Там квалификация о нанесении тяжких телесных повреждений, понимаешь? Это до семи лет общего режима». Гарин слушал молча, только желваки на скулах выдавали его злость. Он не терпел лжи, особенно когда лгут ему родные люди. Как бы из благих намерений. «Что же делать?» — спросил он сдавленно. «Я узнал, что ты можешь оформить там брак, а через это вид на жительство. Сделай, и все будет хорошо». Поживешь там, а мы тут уладим все за год-два. Мама наполовину еврейка, может быть, тебя оформят как репатрианта? Узнай сам. Возвращаться тебе нельзя. Денег я тебе перечислю. Открой счет в банке, сообщи мне». Анна смотрела, не понимая, почему Гарина трясет и лицо злое. «Послушай, папа, я русский!» — выкрикнул Гарин. «Через две недели я прилечу!» — он бросил трубку. «Что случилось?» Терпеть не могу, когда мне нагло врут. И кто? Отец. Она смотрела на Жору с каменным лицом. Наверное, что-то поняла, но все-таки сказала. Ты можешь объяснить? Конечно, могу. Я звоню своему знакомому следователю, который должен был узнать, что там за дело. Он мне сообщает, дело закрыто. Заявление забрали, ко мне претензий нет. И тут же отец мне начинает врать, что дело квалифицировано как нанесение тяжких увечий, и меня могут посадить за это. «Предлагает оформить брак тут и получить вид на жительство. Как тебе это? Что я должен думать? Как реагировать?» Она выслушала, сказал тихо. «А если твой знакомый соврал и хочет, чтобы ты прилетел, и тебя арестовали? Почему ты ему веришь, отцу нет? Он же не может хотеть для тебя плохого. Он отец». Гарин признал ее доводы, но сказал упрямо. «Даже если так, я ни от кого убегать не собираюсь. Виновен, отвечу». «Я по-любому вернусь домой. Я себя уважать не смог бы, согласись на это предложение». Она обняла его. Постояли так с минуту «Успокойся, давай обедать. Чашка кофе не еда». Он согласился. «Действительно, чего искры метать? Приедет домой, разберется. А нет, при чем? «Теперь все стало намного определеннее. А? Он и летит, а она останется. Все ясно. Нечего обсуждать и жалеть не о чем». «Ты расстроена?» — Как тебе сказать? Если честно, да. Меня все это не делает счастливой, — она улыбнулась. — Но мне было бы хуже от осознания, что ты стал бы несчастен здесь. — Спасибо, Аня, — он сказал это искренне. — Я очень дорожу дружбой с тобой, но не хочу никаких жертв от тебя. Я не могу остаться, а ты не можешь улететь со мной, так? Она не ответила. — Так, — сам подтвердил он, — значит, незачем все это обсуждать. С этого момента что-то сломалось в отношениях. Он не считал себя вправе приставать с интимом, она не настаивала и, наверное, не ждала. Однако за день до отъезда спросила, «Я тебе больше не нравлюсь?» Он чуть не поперхнулся шавермой, которой они решили закусить по пути из храма гроба Господня. «Ты что?» — спросил он. «Очень нравишься. Таких, как ты, я не встречал». Он вдруг вспомнил услышанные случайные стихи. Таких, как ты, я не встречал, хотя других немало было, но ты — единственный причал, где сердце, вспыхнув, не остыло. Тебя любили до меня, ласкали нежно чьи-то руки. Как жаль, что был тогда не я в твоих глазах, в сердечном стуке. — Это твои стихи? — гдилась она. — Нет, ночи не знаю, слышал где-то, запомнил, и вдруг пришли на память. — Это все? — спросила она. «Нет, оно большое, но я запомнил только три строфы Как жаль, что той была не ты, чьи поцелуи пахли мятой, той, для которой рвал цветы в лугах среди травы примятой». «Красиво», — сказала Анна. «И честно, знаешь, я отвезу тебя в Хайфу, но приезжать не буду, это слишком больно». «Хорошо, можешь даже не отвозить я доберусь». «Ну уж нет». Она хищно улыбнулась, как в их первую совместную ночь. «Сегодня ты мой до утра!» В Хайфе располагалась клиника, где занимались осложнениями диабета, и в частности диабетической стопой и трофическими язвами в голени при варикозе. Страна жаркая, и любая ранка у таких больных, любая царапина превращается в гниющую язву за несколько часов. Гарин познакомился с профессором Вейнером, Изучил весь комплекс консервативных мер по спасению стопы от ампутации. Рассказал о своих методиках, включая аппликации к трофических язв. Профессор был удивлен. Гарин описал технологии приготовления препаратов. Оказалось, что применение подобных методик требует защиты на научном совете, в университете и получения особого разрешения на приобретение аппаратуры и расходных материалов, а также опытного медика, который аккредитован для этих процедур. В общем, бюрократия. Но профессор поблагодарил за хорошую идею, обещал, что постарается внедрить и составить собственный опыт. К сожалению, статистика, представленная Гарином за три года, в два десятка больных не имеет доказательной убедительности. А вот если бы сотни, три... Увы, сказал Гарин, у нас платная клиника и больных с конкретными заболеваниями немного. Он постеснялся сообщить, что половина его пациентов наркоманы. Применение кривопрецепитата для перевязки гнойных ран и язв он обосновал материалом из учебника, сообщив, что в получаемой субстанции содержится большое количество собственных тромбоцитов больного, которые при разрушении выделяют много фактора роста. Именно он способствует ускоренному заживлению ран. Дни в Хайфе летели за днями. Гарин потасковал о банне, с которой попрощался в отеле. В первое воскресенье он посетил отделение, поучаствовал в перевязках, изучил методики использования специальных пластырей, после четырех направился в отель с пачкой ксерокопии статей на английском и нос к носу столкнулся с дядей Яшей. «Здравствуйте, Жора!» — дядя Яша, как обычно, моргнул левым глазом. «Мы можем поговорить?» «Да, конечно. Где вы хотите? Может быть, пойдем ко мне?» «Давайте посидим в ресторане вашего отеля», — предложил дядя. «Вы обедали?» «Нет, еще не успел». Яков Иосифович выглядел чудесно. Легкая рубашка с коротким рукавом песочного цвета, такие же брюки и сандалии на босу ногу. Руки свободные, на левом запястье «Ориент» в стальном корпусе с автоподзаводом. Руки у него крепкие, с короткими волосатыми пальцами. Они заказали обед один на двоих. Гарин на этом настоял Дядя Яша взял себе пиво. в тарелке поковырял вилкой. — О чем вы хотели поговорить, Яков Иосифович? — Ни о чем, а о Понимаешь, Жора, мне больно видеть Анну. Ваш разрыв с ней плохо сказывается на ее внешнем виде работе. Впрочем, я предупреждал ее, что двухнедельное общение с тобой и игра в семью плохо закончится. Скажите честно, вы ее не любите? — Странный вопрос, — Гарин отставил доеденный суп. — Что вы понимаете под этим? Люблю ли я ее или ненавижу? Она мне нравится как женщина, мне с ней комфортно, абсолютное взаимопонимание, нам хорошо во всех смыслах, но это пока мы ничем не ограничиваем друг друга. А что вы хотите? Я пытаюсь понять, почему вы не можете остаться в Израиле, что вам мешает? Есть все условия, есть женщина, которая от вас без ума и выполнит любую вашу приехать Требуется лишь одно – оформить гражданский брак и попросить вид на жительство». «Я даже не предлагаю репатрианство, бог с ним!» «Я не, не могу, а не хочу оставаться здесь», — ответил Гарин. «В этом, видимо, главная проблема. Я с удовольствием взял бы одну с собой в Россию, но это бы означало разрушить ее жизнь здесь, поломать планы, карьеру, а я этого не хочу. Она была бы несчастна там. Вот и я предлагаю, оставайтесь вы тут. Я использую все связи, и вы сможете исполнить свою мечту». Вы ведь хотели стать кардиологом. Я профинансирую вашу учебу, выбью необходимые гранты. Мне больно видеть ее плачущей. Дядя Яша несколько раз закрыл левый глаз. Гарин сделал паузу. Нужно было завершить этот разговор так, чтобы его больше не доставали. Яков Иосифович, как я понимаю, вы родились в Советском Союзе и уехали в Израиль, так? Он ждал ответа, но закрытый левый глаз принял за согласие. Вы решили, что ваша Родина – Израиль, и сделали выбор репатриации. Это ваш выбор. Я ни в коей мере его не осуждаю. Вы здесь боролись за свою страну. Полагаю, что воевали и, видимо, были контужены. Честь вам и слава. Я не шучу. Моя Родина – Россия, и я менять ее не собираюсь. Ни на Америку, откуда мой дед, ни на Израиль, потому что имею четверть еврейской крови, ни на Голландию, потому что оттуда предки мои по материнской линии. Я родился в Москве, там похоронен мой дед, второй где-то на Украине. Я русский, какой бы крови не было во мне намешано, потому что я себя считаю русским и не мыслю себя без России. Увы, но даже Анны не может меня заставить бросить Родину. Да, боже мой, Жора, ну и не бросайте, вы же можете туда вернуться, когда захотите, никто вас тут не держит вы мне Аню верните только в нормальном настроении. Ваш брак – это все, что мне лично нужно для нее. А насчет России я вам скажу так. Страна отрешит по швам. Я не исключаю, что к концу этого или следующего года от нее останется кусок от Смоленска до Волги. Понимаете? Жесточайший кризис. Олигархи разворовывают вашу родину. Что вы там надеетесь найти? Знаете, Яков Иосифович, в истории нашей с вами родной страны Неформально родной, а по факту рождения, были разные ситуации. Бывало, что грамотные люди бежали из нее, чтобы потом вернуться, а большинство, услышав лозунг «Социалистическое отечество в опасности», наоборот, сплачивались и делали все, чтобы спасти его. «Вот я из таких. Я из своей страны не побегу в трудное время, чтобы спрятаться под юбку любимой женщины. Вы же не бросите Израиль во время войны». Я уверен, что возьмете оружие и пойдете в первых рядах. Так ведь? Дядя Яша молча смотрел правым глазом на Гарина. Анна права. Ты русский, даже больше, чем просто русский. Ты гражданин России. Я уважаю тебя, Жора. Мне очень жаль, с одной стороны, что ты такой упертый. С другой, дай бог такими быть, хотя бы половине твоих соотечественников. Увы, я в этом не уверен. С Анной я решу проблему. — Не буду больше уговаривать. Это была последняя попытка. — Спасибо, что уделил мне время и прощай. Дядя Яша протянул руку Гарину, тот встал и пожал ее. — Прощайте, извините, что не оправдал надежд. — Пожалуй, наоборот, — улыбнулся одними губами дядя Яша и вышел. Жора поднялся в номер, набрал телефон представительства аэрофлота и забронировал билет на рейс через день. Завтра он закроет стажировку, соберет вещички, рано утром поедет в Тель-Авив. Его израильская эпопея подошла к концу. На душе и печально, и весело, даже не скажешь, чего больше.